Глава семнадцатая «Так, мы, наконец, перейдем к делу». Гевин открыл пиво и плюхнулся на диван с достоинством, на какое только способен взрослый мужчина в красном буа из перьев и с оленьими рогами на голове. Ава, Амелия и джо, -Джо потребовали, чтобы кости поиграли с ними в переодевание. так после этого девочки соглашались уйти в детскую смотреть фильм и дать мужчинам поработать со стеной. Но выбранная русалочка спровоцировала дебаты, и теперь все пошло наперекосяк. «Да она в прямом смысле превращается в другое существо, и все ради мужчины», говорил маг, помахивая руками, чтобы лак на ногтях побыстрее высох. В честь Рождества Ава накрасила их зеленым и красным. «Чему хорошему может научить такая история маленьких девочек? Это же мультик!» — проворчал Дэл, защищаясь, потому что именно он предложил русалочку. «Дэл все правильно говорит», — спокойно сказал Малком. Маленькие колокольчики, свисающие с его бороды, весело позвякивали при каждом слове. «Вряд ли женщины не видят разницы между реальностью и фантазией. Ведь мужчины, читающие детективы и триллеры, не становятся серийными убийцами». Тогда с чего вдруг после фильма девочка решит, что ради любви нужно превращаться из русалки в человека? — Да потому что девчонкам только это и внушают! — возразил Мак. — Не только в этом дурацком фильме, а вообще во всех! Все молча кивнули в знак согласия, а русский приподнял бедро и выпустил газы. — Правильно! — произнес малком «Но у нас-то другой случай. Нам нужно придумать и разыграть пьесу, где героиня горда и своенравна, но при этом вполне способна отличать реальную жизнь от вымысла». «Как в любовных романах», — проворчал Гевин. Маг приложил руку к сердцу. «Наш мальчик начинает взрослеть. Ваш мальчик начинает злиться», — сказал Гевин. «Уже поздно. Времени почти не осталось». Русский встал, на лице у него было написано «Еще чуть-чуть, и он не успеет». «Где туалет?» Все хором заорали «Нет, только не здесь!» Мак направился на кухню. «Не подпускай его к своей ванной, Геф», — сказал Мак, по-хозяйски открывая холодильник. «Потом не избавишься от вони. У него не кишечник, а помойка». «Просто проблемы с пищеварением», — обиделся русский. «Иди в подвал, там тоже есть уборная», — проворчал кевин «А ты отвали от моего холодильника!» Маг, не слушая, вернулся с контейнером. Кончиками пальцев, чтобы не размазать лак, снял крышку. «Что это?» — поинтересовался он. «Не знаю. Можно я съем?» Гевин пожал плечами. «Да на здоровье! Ну, начнем, наконец!» Каждый из парней принес по пакету книг, и все бесцеремонно свалили их на пол. Гевин взял первую попавшуюся, темную обложку, на которой был изображен обнаженный мужчина с пистолетом. «Это что за хрень?» «Романтический саспенс», — ответил Дэл. «Романтический?» — и переспросил Гевин. «Представь себе, да!» Мак поднял кулак и театрально заговорил, обращаясь к потолку. «Слушайте, ему вообще-то секс светит! Да эта история будто тебе, чувак, уж поверь!» Гевин швырнул книгу обратно в стопку. «Я серьезно», — проворчал он. Вчера у нас все шло как по маслу, а сегодня утром она узнала, что принято в Вандербильд, и сразу как-то отдалилась. «Ну-ка, расскажи, что случилось», — попросил Малком. Гевин кратко изложил детали свидания и утреннего разговора. «Ты подошел к опасной черте, парень», — сказал Дэл. «Какое-то время так и будет. Шаг вперед, два шага назад. Прямо как в книге». «Помнишь, Ирэн наконец открылась Бенедикту, рассказала о своей сестре, о том, как они хотели сбежать в Америку?» Гевин кивнул. «И сразу почувствовала себя уязвимой, даже разозлилась, когда он ушел». Гевин зажал уши. «Не рассказывай, ты все испортишь, я еще не, не дошел до этого места!» «То, что ты рассказала тебе о своем отце, хороший знак. И в то же время ее пугает собственная откровенность», — сказал Малком. Ей пришлось говорить о том, что причиняет боль. Точка G становится очень чувствительной перед тем, как откликнуться на ласку. «Дам по миллиону каждому, только прекратите трындеть про точку G!» — взмолился Гевин. «Вчера вечером ты разрушил стену между вами, и теперь ты чувствует себя незащищенной, уязвимой». «Как и я», — тихо признался Гевин. В комнате воцарилась тишина. «Продолжай, парень», — сказал Мак. «Все идет как надо». Малком откинулся назад. «Гевин, мы все время говорим о том, чего боится она». «А чего боишься ты?» «Потерять ее». «Чушь!» — сказал Делл. Гевин метнул на него удивленный взгляд. «Не понял?» «Все это общие слова. Главное, в другом», — сказал Делл. «Конечно, ты боишься ее потерять, но если ты думаешь, что для счастья главное просто вернуть ее, то ошибаешься. Тогда можешь уходить прямо сейчас». Что-то я не уносекся и поджал губы. «Хватит говорить загадками, черт возьми. Объясни мне хоть что-нибудь». «Дэл хочет сказать», — сказал Малковн, — «что не может быть откровенным кто-то один. Ты-то и открылся». «По-настоящему?» «Нет, не знаю». Его подмышки стали мокрыми. «Тогда начни с того, что откройся нам», — сказал Делл. «Чего ты никогда не сделаешь? Что пугает тебя больше всего? О чем не хочешь говорить ты?» Парни, ожидающие, уставились на него. Нет, он не мог им рассказать. Гевин отрицательно помотал головы. Малколм шумно вздохнул, демонстрируя нетипичное для дзен-мастера книжного клуба разочарование. «Гевин, мы не сможем тебе помочь, если ты сам себе не поможешь. Ты не понимаешь, это слишком личное». Дэл хмыкнул и встал. «Не вижу смысла тратить на тебя время, если ты не собираешься...» Она все время притворялась. «Мать честная, неужели он произнес это вслух?» Он съежился, приготовившись к гоготу, шуткам, рухнувшим небесам. Только ничего не последовало. Он поднял глаза и увидел на лицах приятелей лишь искреннее сочувствие. «Она симулировала оргазм?» — переспросил маг. «Нет, умник, высадку на луну!» «Ну, мужик, хреново!» — сказал Делл. «Тогда мне тебя жаль!» «Все время притворялось?» — спросил Малком. «Или иногда?» «Все время с горечью в голосе произнёс Гевин. «Оказывается, за весь наш брак я подарил жене только один настоящий оргазм». Мак выргулся себе под нос. «Чёрт, ты уж извини, чувак. Все мои чёртовы шутки о сексе, я ведь не знал. Какой же я недоумок». Извинения прозвучали на удивление искренне. «Ладно, ты и правда не знал». Дэв сдержанно кашлянул. «Я так понимаю...» «Ты догадался, что она притворялась, потому что...» Жар прилил к голове. «Потому что однажды она не притворилась, и сразу все стало ясно». «Не понимаю», — сказал Мак. «Так она выгнала тебя, потому что ты, наконец, довел ее до оргазма?» Гевин ощетинился, услышав слово «наконец». «Нет, она выгнала меня, потому что, узнав правду, я взбесился». «В смысле?» — не понял Дэл. Перебрался в гостевую комнату, перестал с ней разговаривать. Со всех сторон, как он и ожидал, раздались возгласы возмущения. Все вскочили на ноги, Дэл принялся расхаживать по комнате, ударяя кулаком о другую руку. Малком погладил свою звенящую бороду и затянул успокаивающую мантру. Мак сердито запихивал вилкой в рот коричневую лапшу, работая челюстями, молча и осуждающий, тыча пальцем в сторону Гевина. «Ты просто тупой ублюдок!» — наконец выдал дел «Ну да, я повел себя как скотина», — сказал Гевин, инстинктивно защищаясь. «Но я пытался извиниться, когда она заговорила о разводе». «Гевин, тебе есть за что извиняться», — сказал Малком. «Женщины не симулируют оргазмы без причины. Значит, им приходится симулировать и все остальное». «Боже, опять эти дебильные загадки! Так что же мне делать?» «Забудь о том, что она притворялась. Лучше спроси себя, как ты умудрился этого не замечать?» Слова Малклма подействовали на него, как удар под дых. «Да», — добавил маг, вытирая рукой масляные губы. «Ты объясни, почему ты, когда узнал правду, не поговорил с ней сразу?» «А еще тебе нужно и самому открыться ей», — сказал Дэл. «Может, сарказмами она и притворялась? Ну, а сам-то ты был с ней честным. В твоих силах все изменить. Только ты сам должен быть с ней предельно искренним и откровенным». «Она идет по жизни без тебя, парень», — сказал Малком. «У нее свои планы, цели». Она вновь пошла учиться, и ты ей не нужен. Если ты не заставишь поверить ее...» Желтый свет с улицы, внезапно пробившийся сквозь шторы, заставил всех замолчать. А потом дружное «Вот черт!» разлилось по комнате. «Ты же сказал, что ее не будет до десяти!» — рявкнул дел «Она сама так сказала!» Взгляд Гевина упал на пол. «Книги! Спрячьте эти чертовы книги!» Гевин и Мак бросились на пол и принялись собирать книги в мягких обложках. Свет фар во дворе погас. «Засуловый под диван!» – прошипел Гевин. «Мне еще ногти не высохли!» – захныкал маг. Гевин свирепо глянул на него и начал запихивать книги под диван. На крыльце послышались шаги. «Суй быстрее под подушки!» – прошипел Дел. Русский выпустил газы и прижал руку к животу. «Мне снова нужно в туалет!» – и убежал в подвал. Дверь распахнулась, Гевин бросил последние несколько книг под одеяло и толкнул Мака, так что тот осел прямо на них. Вошла Тея, за нею лиф, и мужчины замерли. Гевин откашлялся. «Привет». Тея оглядела комнату. «Это что за...» Гевин вспомнил об их костюмах. «О, девочки захотели поиграть в переодевание». «Понятно». Она снова огляделась. «А где девочки?» «Спят наверху». «Ясно». Мак посмотрел через спинку дивана и подул на ногти. «Привет, Тээ! Поздравляю с поступлением!» Лив вошла в комнату и сразу же заметила пустой контейнер. «Кто съел мою китайскую лапшу?» Гевин указал на Мака. Тот странно замер. Он уставился на Лив, широко раскрыв глаза. Типа ослеплённой красотой. «Привет!» Пытаясь казаться ошеломлённым, сказал он. «Я...» «Я Брейден». Лив метнула на него полный искор взгляд, который мог бы разжечь огонь в камине, а затем грозно протопала в сторону кухни. В комнате воцарилась гнетущая тишина, будто все увидели голого бегуна, протестующего против условностей. «Только что женщина отвергла Брейдена-козломака!» «Вот уж не думал, что увижу такое» произнес Малкл своим спокойным баритоном. «Чудеса! Прям лик Иисуса в тосте!» — усмехнулся Дэл. Лив открыла холодильник, с кухни раздался виск. «О боже, мерзавцы! Вы пиццу мою сожрали!» Возмущенно топая, она направилась в подвал. «Лив, лучше бы подождать!» Предупреждение Гевина она дослушала хлопнув дверью, но не прошло и десяти секунд, как снизу раздался вопль. Стуча каблуками, Лив взбежала обратно наверх. Дверь распахнулась, она ворвалась и, задыхаясь, проревела. «Ненавижу вас! Все мужики-козлы!» Гевин указал на входную дверь. «Пора по домам, ребят».